Глава двадцать шестая. Герман. Я узнал номер машины, как только автомобиль приблизился к нам. «Ты что здесь делаешь?» — спросил брата, когда он остановился возле нас и вышел из машины. Его появление было как нельзя кстати. Я в аптеку выехал. «Вижу, ты тут развлекаешься?» — холодным поинтересовался Андрей, прожигая взглядом Наталью. Его ярость оправдана. Сам испытываю такие же чувства. «Кто заболел?» Напрягся, услышав, что он среди ночи направился в аптеку. «Никто. Тане кое-что нужно», — уклончиво ответил он. «Я тебе звонил несколько минут назад. Телефон дома остался. Ты же знаешь, вечером я звук выключаю, не слышал». «Как ты здесь оказалась?» Все это время Андрей смотрел на Наташу. «Покинула клинику. Мне не понравились условия». Супруга никогда не показывала, что робеет перед моим старшим братом, И я знал, что она не тушует своего присутствия. Сейчас она старалась за Гонором скрыть волнение. «Я ведь не в тюрьме была». «А должна была там находиться», — резко произнес брат. Наталья отвернулась, будто это не ее касалось. «Андрей, забери Полину». Не хотел, чтобы их перепалка переросла в конфликт. Обстановка накалялась, а поле нельзя волноваться. Она что с тобой?» «Ребенка бросили и развлекаетесь?» Яростный выпад. Моей супруге был не к месту. Тем более я уверен, что Полину она видела через лобовое стекло. Очередной спектакль не удастся, потому что ее выходки я терпеть больше не намерен. Сделай так, чтобы я твое присутствие не ощущал, или пожалеешь о том, что ушла из клиники. Прежде чем я дернул жену, вмешался Андрей. «Я позвоню Алексею. Пусть заберет сестру», — предупредил брата и Наталью. «Герман, отвези меня домой». Я не хочу находиться рядом с твоей любовницей. Я не понял, к чему был сделан этот выпад. Я не верю в то, что она страдает серьезным расстройством. На фоне стресса мою жену заносит. Она не понимает, что жизнь — это не сцена, где она играет какую-то, только ей понятную роль. А тут еще сказывается наличие спиртного в организме супруги. Наташа, ты забыла, что подписала согласие на развод? Я решил напомнить, вдруг и правда не помнит. Не забыла. «Но я все еще твоя жена», — гордо заявила она, задрав высоко голову. «Супругами нас давно уже нельзя назвать, а через несколько дней нас официально разведут», — поставил Наталью в известность. «Это ты специально?» — закричала Наташа, но сразу же себя оборвала, поймав на себе суровые взгляды. «Упрятал меня в психушку и быстро все провернул? Оставил меня голой на улице?» «Не драматизируй», — оборвал жену. Ее спектакль порядком утомлял. Я все больше склонялся к мысли оставить ее здесь. «Герман, вези Полину домой. Ей ты больше нужен. Наталью я заберу». Хорошее предложение, от которого я не собирался отказываться. Полине я действительно нужен больше, чем супруге. Представляю, что с ней сейчас происходит. «Я с тобой не поеду», — взбрыкнула Наталья, развернулась и направилась куда-то в сторону лесополосы. «Ты сядешь в машину и закроешь свой рот». Андрей в два шага нагнал ее, схватил за локоть и повел к своему автомобилю. «Я звоню Алексею», — крикнул им и полез в карман за телефоном. «Пока кто-нибудь из нас не прибил мою жену, пусть лучше приедет и заберет сестру». Наташа все еще сопротивлялась, но в машину села. «Она у тебя?» — вместо приветствия прозвучало в трубке. «Если спрашивает, значит, в курсе побега. У меня». Не стал и я здороваться. Как она покинула клинику? Я не знаю, Герман. Не сомневался, что он лукавит. Я завтра все это выясню. Они не захотят возвращать те деньги, которые получили за полный курс лечения. Оправдания слушать не буду. Попрошу предоставить мне записи с видеокамер. Наташа уехала с лечащим врачом, нехотя произнес Алексей. Угроза сработала. Они выпили. Он отправился в магазин. Сестра ушла в неизвестном направлении. «Ясно. Еще одна жертва обаяния Натальи. На кого-то ее актерский талант еще производит впечатление. Приедешь и заберешь сестру. Мы на даче». Хотел сбросить вызов, но мое внимание привлекла машина брата. Андрей резко ударил по тормозам. Свет фармы его автомобиля освещал дорогу впереди. «Я видел, как из двери выпала Наталья».